Глава 18. Созвать всех дервишей. субудай Багатур разослав нукеров во все концы города Сыгнака, разыскать и привести дервиша, летописца и поэта по имени Хаджи Рахим аль-Багдади. Нукеры вернулись с ответом. Этого дервиша в городе нет. Домишко его заколочен, и сам он уехал неведомо куда. Субудай, рассердившись, послал две сотни с приказом привести к утру следующего дня всех дервишей Сигнака, с их святыми шейхами и пирами. Утром отряд монгольских всадников пригнал к лагерю толпу дервишей и ободранных бродяг. Дервиши были в просторных балахонах, с пестрыми заплатами, подпоясанные мочальными веревками. Они приближались в туче пыли криками, заунывными песнями и глухим воем. Одни хором повторяли Я гу, я другие выкрикивали священные заклинания. Несколько календаров двигались впереди толпы, кружась как волчки. Один крайне грязный дервиш с длинными косами черных, спутанных волос держал на плече обезьянку, у которой от страха делался понос. Но керы поставили дервишей широким полукругом. Дервиши шумели, жаловались и стонали, крича, что они святые, над которыми властен только великий Аллах. Несколько дервишей, широко растаяв руки, бесшумно скользили по кругу. Из юрты вышел старый, сутулый и хромой полководец и остановился. Мрачный и страшный взгляд его, раскрытого неподвижного глаза, заставил всех замолчать. Последний кружившийся дервиш свалился как будто без сознания на землю у ног Субудая и, приоткрыв осторожно глаза, следил за каждым движением прославленного монгола. Около Субудая появился молодой толмач в красном полосатом халате и белой челме. Субудай-богатур заговорил хрипло и отрывисто. Его слова громко переводил «Толмач». «Вы святые, вас слышит небо. Вы отказались от богатства, поэтому вы все можете, все знаете». Дервиши хором закричали. «Мы знаем не все. Мы не знаем, кто нас накормит и завтра, и сегодня». Собудай снова обвел взглядом толпу, и она затихла. «Мне нужен один дервиш. Его зовут...» «Как его зовут?» повернулся сабудай богатур к Толмачу. Хаджи Рахим из Багдада. Кто его знает? Мы не знаем его, он не наш. Выбери вместо него, кого хочешь из нас, мы будем верно служить тебе». Сабудай ждал, когда дервиши замолчат. «Вы все вместе не стойте его одного. Молчите, кто не знает. Пусть кричит тот, кто знает. Я знаю, я скажу». Сквозь толпу протиснулся старик. Он подошел к Субудай-богатуру, трясущимися руками вынул из красного платка большого облезлого петуха, почти без перьев, с мясистым, свалившимся на сторону красным гребнем. «Ты великий полководец!» — завопил старик. «Ты пройдешь через степи и реки. Ты победишь весь мир. Ты первый из первых полководцев. Прими от меня первого из первых петухов». Он поет, как святой, а занчи на минорете всегда в одно и то же время и громче других петухов. Он будет восхвалять твои подвиги перед восходом солнца. Он принесет тебе новую славу. Старик поставил петуха перед богатуром. Долговязый петух сделал несколько шагов, высоко поднимая длинные тонкие ноги. Что-то вроде улыбки искривило лицо полководца. Я спросил Где Дервиш Хаджи Рахим? Я скажу, где он. Недалеко. Он лежит больной в моей юрте. В юрте старого честного труженика твоего слуги Назара Керезека. Его избили сыны шайтана, чьи-то нукеры. Субудай-богатур сдвинул брови. Талмач, возьми двух нукеров и поезжай за стариком. Привези ко мне Хаджи Рахима. Не отпускай этого старика ни на шаг. Если он соврал, пусть нукеры выбит из него пыль. Будет сделано, великий. Субудай повернулся к юрте, но остановился. Я беру этого голова петуха. Чего ты хочешь за него? Я прошу только возьми меня с собой в поход. Приведи сперва мудреца Хаджирахима. Субудай направился к юрте шаркающими шагами. Дервиши завопили. «Кто накормит нас сегодня? Зачем ты призвал нас?» Субудай пробормотал Толмачу несколько слов. «Тише!» — крикнул Толмач. Сабудай богатур приказал, чтобы вы крепко молились об удачном походе. Кто из вас хочет отправиться в поход на запад, может идти, но кормиться должен сам. «Ты все можешь! Ты великий! Прикажи сегодня накормить нас Сабудай Субудай-богатур ответил. «Я никого кормить не могу. Я только воин, но кер на службе у моего хана. Вы, святые праведники, пойдите в Сыгнак к богатым купцам и скажите им, что начальник монгольского войска приказал купцам всех вас накормить». Дервиши снова запели и с гулом и криками нестройной толпой направились по степи обратно к Сыгнаку.